Глава шестнадцатая «Все это уже было с ними», — думала Соня, следуя за друзьями по ночному лесу. Только тогда в темной чаще искали Вику. Она приревновала Соню к Яру, и, поняв, что Яр выбрал не ее, сбежала к их врагу, Полозову, прихватив Адуляр. Теперь Вика бежала впереди, рядом с Марком, обогнав Соню с Лисом. Лис мог бы двигаться быстрее, но держался рядом, чтобы не оставлять Соню одну в темноте. Она не могла уйти далеко. Бросил на бегу он. Глафира хоть и занималась фитнесом, не обладала спортивной подготовкой лунатиков. И та же Вика легко бы обставила ее на пробежке. Но сейчас беглянки нигде не было видно, и чем дальше они углублялись во тьму, тем больше Соню захлёстывала тревога. Она не сомневалась. Они преследуют Илзы, завладевшую телом Глафиры. А хитрое бестия, вернувшись с того света, не совершит ошибки. Она затаится в лесу, и они никогда не найдут ее, не смогут помочь Глафире вернуться. Соня шумно втянула прохладный воздух. Нельзя останавливаться. Они обязаны догнать Илзы. Глафира попала в эту переделку, потому что вызвалась помочь Лере. И они не бросят ее в беде. Главное остановить Илзы, пока она не исчезла без следа. А уж как вернуть Глафиру обратно, они придумают потом. Впереди раздался короткий вскрик. Скорее! Лис метнулся в темноту, и Соня устремилась за ним, выбиваясь из сил. «Все-таки спортивная подготовка не ее конек, сколько бы ее ни тренировали Яр и Лис». «Вы чего тут?» — раздался приглушенный возглас Лиса. Соня споткнулась о какую-то корягу и налетела на кого-то в темноте. «Еще одна!» — раздраженно буркнул Марк, удерживая ее от падения. «Нашли ее?» — спросила она. Марк с досадой покачал головой и выпустил ее руку. «А кто?» — удивилась Соня. «Это я на Марка в темноте налетела», — призналась Вика, выныривая из теней деревьев. Последним их нагнал муромец, тяжело впечатывая шаги в землю. Ребята растерянно огляделись. Они стояли на лесной развилке. Здесь притормозил Марк, когда на него наткнулась Вика. «Направо, налево?» Лиза взглянула на Соню в ожидании ответа. Соня растерянно смотрела на едва заметные в лунном свете тропинки, уходящие во тьму. Интуиция молчала. Соня задрала голову к луне, но та лишь с насмешливым прищуром глазела на нее с неба, не желая помочь. «Не знаю», — удрученно признала Соня. «Мы должны ее найти», — прорычал Марк, кружа на одном месте и оглядывая обступающий их лес. «Что будет, если она исчезнет?» — нахмурился лис. Боюсь, что Глафера навсегда застрянет там, где она сейчас. пробормотала Соня, чувствуя свою вину. Это ведь из-за ее сестры и блогерши поехала в лабораторию и дала неосторожное обещание призраку. Внезапно вспомнилось предсказание гадалки Фаины. Спасете блогершу, спасете всех. А что же будет теперь? Неужели теперь они обречены на проигрыш? Это все из-за меня. Марк скрипнул зубами. Не надо было мне вести ее к этой мертвячке. Мертвячки? недоуменно переспросил Муромец. Илзе. Процедил Марк и выругался. «Мы ее тут не найдем!» Вика с досадой оглядел, обступившие их деревья. «Мы можем пройти рядом с ней и даже не заметим!» «Заткнулась бы ты!» Сорвался на нее Марк. Но не успел и шагу к Вике ступить, как Муромец встал перед ним, закрывая собой девушку. «Остынь!» — внушительно сказал здоровяк. Марк отступил и сорвал злости на дереве, сразу маху шибанув по нему ногой так, что зашаталась крона. Потревоженная птица с криком слетела с ветвей и унеслась в звездное небо. — Надо возвращаться, — хмуро сказала лис. — века права, мы ее тут не найдем. — Ну и валите, слабаки! — вспылил Марк. — Сам ее найду! Соня рта раскрыть не успела, как парень метнулся на одну из тропинок и моментально исчез в темноте. «Мы же его не бросим!» Она резко повернулась к застывшим друзьям. «Не хочу тебе напоминать...» Вика, не тронувшись с места, пнула кроссовкой землю. «Но там...» Произнести слово волки она не успела. Ее прервал волчьевой, донесшийся откуда-то поблизости. Соня вздрогнула. «Они совсем рядом!» Испуганно вскрикнула Вика и хотела бежать, но наткнулась в темноте на Муромца. «Надо держаться вместе!» — рявкнул тот. Вика испуганно кивнула и прижалась к нему. «Егор, миленький, ну хоть ты им скажи!» Она кивнула на Соню и Лису, замерших у развилки. «Надо уходить!» «И бросим Марка?» Соня обернулась в темноту, где скрылся парень. «Он сам подставился!» — вскинулась Вика. «Его с нами не было, когда нас рвали волки, но вы-то там были!» Соня с лисом переглянулись. Волки изрядно их потрепали тогда, и только волшебный свет Адуляра отогнал хищников. «Уходим!» Принял непростое решение лис и, обернувшись к лесу, громко прокричал. «Марк, мы уходим!» В ответ раздался волчивой, еще ближе. «Они приближаются!» Запаниковала Вика. «Быстрее!» «Волк, похоже, только один», — успокоил ее Муромец. «Валим». Лис схватил Соню за руку и потянул в сторону дома. Они побежали в темноте, оставив Марка позади. Наедение с волками. «Так нельзя!» Соня вырвала руку и затормозила. Яр ни за что бы не бросил брата. «Яру будет легче, если нас всех сожрут!» Нервно взвизгнула Вика, оборачиваясь к ней. «Надо идти, Соня!» Лис настойчиво тянул ее за собой. Марк сглупил. Не надо было ему. Он не договорил. Его прервал истошный девчачий визг, донесшийся из темноты. «Глафира!» — подпрыгнула Соня, оглядываясь. «Она где-то рядом!» Из темноты на них выпрыгнула громадная тень, и Вика истошно завизжала. «Волк!» Но быстро заткнулась, заметив перед собой Марка. Это он выскочил из темноты, примчавшись на крик. «Вы ее слышали?» Он резко шагнул к Соне. «Где она?» Соня беспомощно огляделась. Вокруг них был черный беспросветный лес. Глафира могла быть где угодно. «Глафира!» Сложив руки рупором, заорал Марк. «Иди к нам, дура!» В ответ донесся заливистый волчий вой, а следом отчаянный девичий вопль. «Помогите!» Марк нырнул в чаще, устремляясь на крик. Соня с Лисом бросились за ним. «Я туда не пойду!» — выкрикнула позади Вика. «Куда ты денешься?» — рыкнул Муромец, волоча ее за собой. «Вместе!» Соня бежала в темноте, уворачиваясь от бьющих в лицо веток, перепрыгивая через коряги. Только бы успеть, только бы не было слишком поздно. Ведь одной потерявшейся в лесу девушке ни за что не справится даже с одним голодным волком, только вместе они смогут спасти ее. Снова донесся виск, уже ближе. Они двигались в верном направлении. Марк первым выскочил на небольшую поляну и нашел Глафиру. Соня с лисом выбежали за ним и увидели, как Марка, заслонив с собой Глафиру, отступает перед крупным волком. Шерсть зверя казалась серебристой в лунном свете. Он уже был готов напасть и рычал на Марка. Соня быстро взглянула на Глофиру. Та была в порядке, волк не успел ее ранить. Но теперь он наступал на Марка, взбешенный, что парень отнимает его законную добычу, трясущуюся от страха девчонку. При виде них с лисом волк настороженно замер, на миг превратившись в статую. Безоружный с голыми руками Марка не стал бы для него серьезной преградой. Но лис, уже закалённый в схватке с волками, выскочил на поляну наготове, с острой палкой в руках. Он направил ее на зверя, и волга зарычал. Глафира в ужасе затряслась. Сейчас Соня видела перед собой только насмерть перепуганную девчонку, а не Илзы, обманом захватившую чужое тело. «Может, призрак испугался и оставил Глафиру?» — мелькнула мысль. Позади раздался треск деревьев и грохот шагов муромец вывалился на поляну держа в руках увесистое бревно на манер тарана волк прижал уши и попятился силы были неравны и хищник предпочел отступить секунда и он стремительно развернулся а затем со всех ног кинулся в спасительную чащу только ветки затрещали пронесло выдохнула вика выступая из за спины муромца ты как Марк порывист обернулся к Глафире, на миг забыв, кто перед ним. — Я так испугалась! Девушка с облегчением кинулась к нему, желая обнять. Но Марк резко выбросил руку и схватил ее за горло. Глафира захрипела и замолотила ногами в воздухе, когда он рывком приподнял ее над землей. — Не надо! — вскрикнула Соня, выступая вперед. — Глафиру ты так не вернешь! — Я из тебя душу вытрясу, мертвячка! С ненавистью выдохнул Марк, глядя в глаза Глафири, а затем резко отпустил ее. Девушка рухнула на колени. Одной рукой зашарила по земле, другой зажала горло, тяжело дыша. Соня заметила, что на земле валяются несколько старинных книг. Она удивленно подняла одну из земли, раскрыла посередине, заметив старую гравюру. «Откуда?» — вырвалась у нее. «Из тайной библиотеки отца!» Марк поднял с земли раскрытый рюкзак, который прихватил с собой Глафира, и стал собирать туда книги. Надо было сразу догадаться, ведь Глафира не знает французского. Глафира, сидя на земле и подтянув колени к груди, настороженно следила за ним. У Сони мурашки поползли по коже. И от ночной прохлады, и от понимания, что в теле девушки сейчас поселился призрак. «Это магические книги». Марк поднял с земли последнюю. «Может, там есть рецепт, как изгнать призрака обратно в ад?» Глафира хрипло рассмеялась. «Я не вернусь, и вы мне ничего не сделаете!» Соня вздрогнула, услышав в ее голосе отчетливый иностранный акцент. Вот почему Глафира отмалчивалась за столом, и лза боялась выдать себя. «Ты мне сама расскажешь!» Марк в бешенстве подскочил к ней, рывком поднял с земли и заломил руку. Глафира вскрикнула. В лунном свете синей искрой сверкнул лунный камень, когда Марк надел ей на палец кольцо. Глафира вздрогнула всем телом, закатила глаза и стала заваливаться на землю. «Что ты с ней сделал?» вскрикнула Соня. Марк подхватил Глафиру на руки и растерянно буркнул. «Да она просто притворяется!» Тело Глафиры выгнулось дугой у него в руках. Марк покачнулся и рухнул на колени, едва ее удержав. — испуганно вскрикнула Вика. — Что с ней? Марк осторожно положил девушку на траву. — По-моему, это кольцо ее убивает, — хмуро сказал лис. — Она просто не хочет говорить, как ее изгнать, — неуверенно возразил Марк. Ресницы Глафиры дрогнули, и она резко открыла глаза. — Говори, мертвячка! Марк с силой дернул ее за руку, поднимаясь с земли, и осекся, глядя ей в глаза. Черт, она проснулась лунатиком. Марк, Глафира растерянно улыбнулась. Ты нашел меня? Девушка бросилась ему на грудь и крепко обняла. Мне было там так страшно. Я оказалась заперта в библиотеке, лихорадочно забормотала она, а вокруг были книжные шкафы и ни одной двери. Это что, правда, Глафира? удивленно протянула Вика. Тратурит, так, как будто она, усмехнулся лис. И без акцента. С облегчением выдохнула Соня, чувствуя, как гора упала с плеч. Неужели обошлось? Они нашли беглянку, вернули Глафиру. Правда, она очнулась лунатиком, и, возможно, все дело в кольце, но с этим они разберутся позже. «Давайте выбираться отсюда», — позвал лис, оглядываясь на чащу, в которой скрылся волк. Марк помог Глафире подняться с земли, и она удивленно огляделась. «Мы что, в лесу?» «А как мы сюда попали?» «Ты ничего не помнишь?» Марк поймал ее за руку, словно боялся, что она все еще его дурачит и при первой же возможности снова убежит в лес. «Последнее, что я помню, мы были в библиотеке». Растерянно отозвалась Глафира и уставилась на ребят, словно впервые их заметив. Лис, Соня, вы все здесь? У нас что, вечеринка лунатиков?» «Ага, только ты ее все проспала». Марк потянул ее за собой и пропустила танцы с волками. — С какими волками? Глафира дрогнула и провела рукой по волосам, поправляя прическу. В лунном свете сверкнул синий камень, и она удивленно уставилась на кольцо. — О, колечко! — Только не снимай, поняла? Марк пристально взглянул ей в глаза, и Глафира, подчиняясь его воле, кивнула. «Оно такое красивое — Она такое красивая! Мечтательно протянула она, разглядывая кольцо, словно оно было обручальным. «Идемте уже!» — нервно поторопила Вика. «Не тут не по себе!» «Что, страшно тебе в темном лесу, девица?» — весело поддел ее лис. «Кажется, что на нас из-за каждого куста пялятся волки». Вика обхватила себя за плечи, словно хотела согреться. «Не кажется», — с застывшим лицом сказал Муромец, глядя куда-то в сторону. Соня похолодела от недоброго предчувствия, оглянулась. Из темноты безмолвно выступили волки. Много волков. Яр. Яра резко подскочил на кровати, вырываясь из сна. Мудным взглядом обвел палату. Он не помнил, что ему снилось, но сердце бешено колотилось в предчувствии беды. Соня, что-то с ней и с его друзьями. Половинка луны, низко зависнув над крышей соседнего здания, заглядывала в окно. Уже совсем стемнело. В коридоре раздались голоса, и Яр метнулся к двери. Рванул на себя, но дверь не поддалась. Его заперли. Какая глупость. Разве его остановишь? Он вынес дверь плечом с первого же удара. Выскочил наружу под испуганные возгласы персонала. Огляделся. Слева доктор Лазарев. Только что вошел на этаж и теперь испуганно, боясь спугнуть его резким движением, пятится к двери. Справа в конце этажа на пороге палаты Эммы застыл шахов. Он только вышел от дочери. Доктор был ближе, и Яр метнулся к нему. Поймал в дверях. Лазарев не успел дать стрикача. Тряхнул за плечо. «Где Соня?» «Какая Соня?» Испуганно пролепетал Лазарев, заглядывая ему в глаза. «Яр, вы спите, вам нужно проснуться». В голосе доктора отчетливо сквозила паника, словно он видел перед собой вырывавшегося на волю монстра Франкенштейна. «Где мои друзья?» Яр тряхнул сильнее, и с доктора слетели очки, упав к ногам. Растерянный близорукий взгляд Лазарева был красноречивее слов. От сердца отлегло, и Яр отпустил трясущегося мужчину. Его друзей здесь нет. Но это не значит, что они в безопасности. Как бы ему хотелось сейчас быть рядом с ними? Обнять Соню, защитить от всего мира. Яр отступил, и под ногами хрустнули осколки. Очки. По лестнице за спиной Лазарева уже грохотали шаги. Охрана неслась на этаж, чтобы исправить свою оплошность. Времени было мало, и Яр стремительно переместился к палате Эммы. Шахов дрогнул. Его глаза ошеломленно расширились, когда Яр встал перед ним. Я не причиню вам зла, отрывисто сказал Яр. Я знаю, как помочь Эмме. В глазах Шахова зажглась надежда. Как? Жадно спросил он. Есть перстень? Начал Яр и осекся. Из палаты за спиной Шахова тенью выступила Стелла, полоснула по Яру черным взглядом, словно остро заточенным скальпелем. «Не слушай его», — мягко сказала она Шахову. «Лунатикам нет веры». Ее смуглая рука, словно кошачья лапа, легла на плечо Шахову. «Нежно, но попробуй-ка вырваться. Кольца на ней не было», — отметил Яр. «Было бы». Он бы попытался его сорвать, прорвался в палату к Эмме, надел бы перстень ей на палец. «Не вмешивайся!» Шахов дернул плечом, но Стелла держала крепко. За спиной Яра загрохотали шаги. Охрана хотела оттащить его, но Шахов дал им знак, и они отступили. «Какой перстень?» Нетерпеливо спросил Шахов у Яра, не отводя от него взгляда. «Это лучше у нее спросите!» Яр кивнул на Стеллу. Шахов резко повернулся к женщине, схватил за плечо. «О чем он говорит?» Стелла поймала его взгляд и улыбнулась. Нежно, как русалка, завлекающая моряка на дно. Шахов завраженно замер перед ней, отпустил руку. «Не слушайте ее!» — вскинулся Яр. «Он опасен», — мягко проговорила Стелла, не отрывая взгляда от Шахова. «Ему нельзя верить». Шахов безвольно кивнул и дал охране знак. Яра сразу же схватили и оттащили к стене, освобождая проход. Стелла, ведя под локоть Шахова, как кукольник, марионетку прошла мимо. Мужчина был полностью в ее власти. «Вы что, не видите? Она же его загипнотизировала!» я рванулся, пытаясь поймать взгляд охранников, ударить по Стелле ее же оружием. Но охранники стойко усвоили приказ и в глаза ему не смотрели. Яр заскрипел зубами. Он бы мог легко раскидать охрану, но чтобы это дало? Ведь у Шахова по-прежнему оставался пистолет с отпечатками лиса. Стелла, дойдя до выхода из блока, обернулась. Подтолкнула Шахова за железную дверь, где уже скрылся доктор Лазарев. А сама остановилась на пороге и достала из кармана брюк перстень. Надев украшение, она торжествующе махнула рукой Яру. Этого Яр терпеть не мог. Раскидал охрану и ринулся к ведьме. Он двигался быстро, быстрее, чем обычный человек. Охрана не успела бы его остановить. Но Стелла стояла на пороге и успела захлопнуть дверь прямо перед его носом. Яр повернулся навстречу охранникам, бегущим к нему со всех ног, и поднял ладони вверх, признавая, что проиграл. Этот раунд остался за Стеллой. — Не рыпайся, Супермен! — злобно пропыхтел охранник. Яр позволил им взламить ему руки и отволочь в палату. Когда его тащили мимо комнаты художника, паренек прильнул к окошку на своей двери и приложил к стеклу новый рисунок предсказания. Вывернув шею, Яр увидел на рисунке такое, от отчего перед глазами все помутилось. Он не помнил, как раскидал охрану. Просто в один миг очутился возле двери и прильнул к стеклу, с ужасом разглядывая черно-белый рисунок. Соня, Лис, Муромец, Вика и Марк в ночном лесу, где на них наступают волки. Много волков. Засмотревшись, он слишком близко подпустил к себе охранников. Его вырубили ударом по голове, и он рухнул лицом вниз. Все повторялось, как в прошлый раз. Соня, застыв от ужаса, смотрела на медленно приближающихся волков. Кажется, даже волки были те же самые. Крупные, с серебристой в лунном свете шерстью, похожие на оборотней. «Какие огромные!» — поразилась Галафира, выглядывая из-за спины Марка. «Они что, нас сожрать хотят?» «Нет, селфи с тобой сделать!» Зло огрызнулась Вика, держась позади Муромца. Как только показались волки, парни закрыли девушек спиной и встали плечом к плечу, готовые защищаться. Соня стояла позади Лиса, а сбоку перед ее лицом маячила татуировка на шее у Марка. «Хорошо, что с ними нет Яра. Он не пострадает», — мелькнула мысль. «Ведь прошлой схватке больше всех досталось ему. Марка тогда с ними не было». «Сейчас бы нам пригодился Адуляр», — вырвалось у Вики. В ту страшную ночь, когда волки изрядно их потрепали, прогнать хищников помог артефакт, озарив ночной лес волшебной вспышкой. Теперь приходилось рассчитывать только на себя. Соня задрала голову к небу в надежде, что Луна может дать ей подсказку. Зависнув над ними, Луна наблюдала за ними, как зрителю экрана вечернего шоу. «Тащите ветки потяжелее, быстро!» — бросил через плечо Лис. «Попробуем их отпугнуть!» Под прикрытием парней и девушки осторожно собрали землеветки. «Напишу потом в блоге, ведь не поверят!» Взволнованно пробормотала Глафира, бросая взгляды на застывших волков. Из всех них она одна была в лунном сне, ее глаза полыхали синим светом. Как и все лунатики во сне, она воспринимала происходящее без страха, как приключение. Соня не сомневалась, что Глафира отважно кинется в схватку с волком. Вот только выжить у нее шансов не будет, ведь у нее нет ни малейшей подготовки. «Ты сначала выживи», — мрачно перебила Вика. Лис достал из рюкзака зажигалку и запалил ветку, которую дала ему Соня. В прошлый раз они встретились с волками после дождя, и все припасы отсырели. «Может, сейчас повезет, и удастся отогнать хищников огнем», — понадеялась Соня. Звери зарычали, когда лис выставил перед собой пылающую палку, и попятились. «Валите, волчары!» — крикнул Марк, поджигая свою ветку. Он был напряжен, но Соня чувствовала, как он рвется в схватку, явно переоценивая свои силы. «Возьми, Егор!» Вика настойчиво протягивала Муромцу ветку. Богатырь отбросил ветку, даже не взглянув. Для него она была все равно, что прутик. Он метнулся к волкам. Ровно посередине между ним и хищниками лежало бревно, которое он притащил раньше. Волки зарычали, девчонки ахнули. Муромец был сильнее, но волки — быстрее. Едва он наклонился за бревном, как несколько хищников, словно выпущенные из тетивы стрелы, атаковали его и повисли на плечах. Муромец заревел и выпрямился, расшвыряв хищников голыми руками. Вика истошно завяжала. Лис с Марком кинулись вперед, отгоняя волков от Муромца. Но хищники уже почуяли запах крови. Футболка Егора пропиталась ею. Завязалась ожесточенная схватка. Парни сцепились с волками, запахло паленой шерстью. Заскулили обожженные звери. Соня схватила с земли ветку в форме рогатины. Другого оружия у нее не было. Галафира метнула в дерущихся рюкзак, он был раскрыт, и по всей поляне разлетелись старинные книги. «Жаль, что ты не умеешь колдовать!» С досадой воскликнула Вика. Подняв ближайшую к ней тяжелую книгу, она метнула ее в волка, попав по голове. Оттуда рахищник заскулил и зашатался. «Хоть на что-то твои книжки сгодятся!» Вика наклонилась за следующей. Глафира, засмотревшись на Марка, не заметила, как сзади к ней подкрался крупный волк, и Соня метнулась к ней, ударив зверя остреем рогатины в грудь. Волк злобно зарычал, и еще яростней набросился на них. «Софи!» Соня повернулась на возглас и поймала зажигалку, которую Лис швырнул ей через всю поляну. Сам он отбивался сразу от трех зверей и не мог прийти ей на помощь. «Жги!» Вика протянула ей одну из книг, и они запалили страницы. Соня ощутила укол совести, когда пожелтевшие от старины рукописные страницы занялись пламенем. Фулианту было не меньше ста лет. Но корить себя было некогда, надо было спасаться, и она швырнула Томикова, наступавшего на них волка. Книга попала хищнику в грудь и опалила шерсть. Волк заскулил метнулся в кусты, охваченные пламенем. «На всех книг не хватит!» В панике пробормотала Вика, подсчитывая наступавших волков. «Там!» — Глафера вскрикнула, указывая ей за спину. К ним подкрадывался еще один хищник. На пальце Глафира синей искрой сверкнуло кольцо с лунным камнем, и Соню пронзила внезапная мысль. «От самой блогерши сейчас толку мало, но что, если им сможет помочь Илза? Она ведь изучала обряды и читала ведьмовские книги, хотя и не обладала силой сама». Может, оказавшись в теле Глафира, Илза сможет колдовать? Ведь у Глафира явно были способности к магии, раз она могла видеть призраков. Раздумывать было некогда, и Соня сорвала с руки блогерши кольцо. Глафира стала заваливаться на землю, и Соня подхватила ее подмышки под разгневанным взглядом Марка. «Какого черта?» рявкнул Марк, отшвыривая в сторону крупного волка и устремляясь к ним. Добежать до них он не успел, на него налетел другой хищник. Схватка обретала все более опасный поворот. Муромец раскидывал волков бревном, но из его плеча хлистала кровь. Рана открылась сильнее и приводила зверей в неистовство. Лис и Марк ранены не были, но им приходилось отбиваться сразу от нескольких хищников, заслоняя собой девушек. Соня затормошила Глафиру. «Эй, очнись!» Глафира открыла глаза, обычные карии. Резко выпрямилась, перестав на ней виснуть. Ошеломленно огляделась, как человек, который очнулся в гуще схватки. Выругалась на иностранном языке. У Сони не осталось сомнений, вернулась Илза. «Помоги нам!» — вскрикнула Соня. «Как?» С лица Глафира на нее взглянули холодные глаза Илзы, и по коже побежали мурашки. «Ты же знаешь какие-то заклинания?» Вика сообразила, чего добивается Соня, и, метнувшись между парнями и волками, вернулась с последней уцелевшей книгой. На кожаном переплете виднелись следы когтей и зубов, книга была потрепана. «Поколдуй!» Илза выхватила книгу и зашипела от возмущения. «Такую книгу испортили! Ей триста лет!» Громко вскрикнул лис. Крупный волк повалил его на землю, и они покатились по поляне. Марк бросился ему на выручку. «Быстрее!» — вскрикнула Соня, обращаясь к Илзе. «Открывай книгу!» «Она не поможет!» — огрызнулась Илза. — Здесь ритуалы для затмений и редких астрономических событий. А сейчас самая обычная ночь. Она задрала голову к небу, где застыла убывающая луна. Волки сжимали кольцо, парни сражались из последних сил. Вика с досадой бросила в лицо Илзы. — Хреновость тебя, ведьма! Илза вспыхнула и обернулась к краю поляны, где парни с трудом сдерживали натиск волков. «Зря она ее вернула», — подумала Соня. «Илза нет никакого смысла помогать им». А вдруг Илза вскинула ладони, направила их в гущу схватки и что-то низко забормотала. «Эй, мы не в Хогвартсе!» — психанула Вика. Соня потянула Вику за рукав, останавливая, и с надеждой уставилась на Илза. «А вдруг у нее получится?» — тихо шепнула она спортсменке. Илза продолжала бормотать и водить руками по воздуху, но ничего не происходило. «Не хочешь, чтобы тебя сожрали волки?» — вскрикнула Вика. «Лучше подбери палку покрепче и защищайся!» Вдруг что-то произошло. Волки, нападавшие на парней, отскочили от них и остановились. Марк помог Лису подняться с земли, и они встали плечом к плечу. «Получается!» — обрадовалась Соня, глядя на замерших волков. Илза тоже приободрилась и забромотала еще быстрее, в надежде усилить результат заклинания. Хищники как по команде повернулись к ней, словно прислушиваясь. Илза повысила голос и отчетливо выкрикнула несколько отрывистых слов, заканчивая заклинание. Соня затаила дыхание, глядя на волков. Вот сейчас они развернутся и опрометью бросятся обратно в лес, как в прошлый раз, когда их прогнал Адуляр. Но все произошло в точности да наоборот. Волки словно сошли с ума, они оскалились и зарычали на Илза и стоящих рядом девушек. «Мамочки!» Только и успела вскрикнуть Вика, почуяв неладное. А затем волки бросились на девчонок. Секунда, и разрушительная, как цунами, волна из серых шкур погребла под собой Марка, Лиса и Муромца, пытавшихся защитить девочек. Истошно завизжала Вика, бросившись на утек в лес. Беспомощно вскинула руки Илза, выкрикивая последние слова. Застыла, глядя в глаза неминуемой смерти Сони. Ее смерть была огромным, серебристо-серым волком, неумолимо летящим на нее. Глаза у него были желтыми, как луна, замершая на небе. Казалось, время остановилось, растянулось, как замедленные съемки. Вот волк в прыжке приближается к ней, вот приоткрывает пасть, обнажая острые желтые клыки. Из пасти зверя разила мертвечиной, и в последний миг Соня дрогнула и закрыла глаза. Какая страшная смерть. Уж лучше бы ей было упасть с крыши небоскреба, как в одном из кошмаров. Как вдруг что-то изменилось. Как будто волна от взрыва прокатилась по поляне. А вместо клыков, вспарывающих горло, Соня всей кожей ощутила блаженное тепло. Неужели она так быстро перешагнула границу жизни и смерти? Соня открыла глаза и удивилась. Все та же поляна, та же луна на небе. Только на поляне они одни, а все волки куда-то исчезли из земли поднимаются помятые, но целые парни. Рядом стоит бледная, но невредимая Глафира. — А где? — Соня ошеломленно повернулась к Глафире. — Они растворились в воздухе! — торжествующе сказала она. Соня вздрогнула от чужого акцента отчетливо прозвучавшего в голосе Глафиры и нащупала кольцо слонным камнем в кармане джинсов. Прежде чем Илза успела опомниться, к ней подскочил Марк и заломил руку. Илза зашипела, пытаясь вырваться, но Соня быстро надела на нее кольцо. Глаза девушки закатились, и Марк подхватил ее на руки. А через пару мгновений Глофира проснулась лунатиком. «Марк!» — она недоуменно похлопала ресницами. «Я что, опять уснула?» «Потом, детка». Марк внезапно прижал ее к себе и поцеловал в висок. «А пока давайте выбираться из этого чертова леса!» Он обернулся на остальных. Лис подставил плечо Муромцу, из плеча которого хлестала кровь. Из всех схватки он пострадал больше всех. Соня с тревогой шагнула к нему. «Перевязать бы!» «Нет времени!» Муромец тяжело оперся на друга. Марк, отпустив Глафиру, подставил свое плечо. «Налегай, здоровяк!» «А не переломишься!» Через силу пошутил Муромец, но помощь принял. А затем, взглянув на Соню и Глафиру, нахмурился. «А Вика где?» Соня растерянно застыла. Последнее, что она помнила, как Вика с визгом убегала в чащу. Хрустнула ветка за спиной. Соня подскочила и обернулась. На поляну выскочила Вика. «А где?» Она оглядела поляну в поисках волков, успокоилась, но тут заметила Муромца. «Егор!» Она в тревоге кинулась к нему. «Ты ранен?» Ребята сделали вид, что не заметили ее трусливого бегства. «Идемте отсюда», — поторопил лис. Парни первыми зашагали по тропинке, девушки за ними. Соня подняла с травы потрепанную книгу, которую выронила Глафира. Обернулась, бросив последний взгляд на поляну. Луна висела над кронами деревьев, провожая их прищуренным глазом. Соне показалась она довольна ночным шоу. Проводив взглядом ребят, луна мгновенно переместилась по небу и заглянула в другое окно. Ей нравилось наблюдать за людьми, особенно за теми из них, кого она наделила особыми способностями. Ведь их жизни были настоящим приключением и не давали ей заскучать уже многие века. Темноволосый паренек спал, когда лунный свет пробудил его. Его ресницы медленно поднялись, а глаза сверкнули космической синевой. Начиналось самое интересное. Луна с любопытством смотрела, как спящий спустился с кровати и подошел к подоконнику. Снял верхний лист с пачки чистой бумаги, твердой рукой взял карандаш. И вот уже грифель быстро-быстро затанцевал по белой бумаге. Луна замерла в ожидании. Ее всякий раз завораживало, когда из хаотичных черточек и линий постепенно проступала картинка. Сначала на листке появились очертания фигур, затем карандаш наметил прически и черты лица. И вот уже Луна узнала в них тех ребят, за которыми только что следила в лесу. Юный художник, которому она при рождении подарила капельку своей магической силы, не разочаровал ее. Вот только картина, открывшаяся взору Луны, ее не порадовала. Она не желала зла своим избранным детям и негодовала, когда кто-то пытался отобрать их силу, А именно это изобразил на рисунке мальчик, взявший себе творческий псевдоним Деймос, по названию спутника Марса. Луна сердито отпрянула от окна и скрылась за тучей. Она не могла вмешаться в ход событий и помешать тому, что предначертано карандашом. Планеты гораздо сильнее нее, особенно, когда их сразу пятеро. Однажды она уже потеряла свою любимицу Софии много лет назад, в такую же ночь. Но сейчас она еще может попробовать предупредить Соню, которая так поразительно на нее похожа.